Глава четвертая. Американская железная дорога. Лоуэлл и его фабрики. Прежде чем покинуть Бостон, я съездил на один день в Лоуэлл. Я посвящаю этой поездке отдельную главу не потому, что намерен подробно на ней остановиться, а потому, что она занимает особое место в моих воспоминаниях, и я хочу, чтобы также она была воспринята и моими читателями. В связи с этой поездкой мне довелось впервые познакомиться с американскими железными дорогами. Поскольку они почти везде в Соединенных Штатах одинаковы, достаточно будет дать им общую характеристику. Здесь нет, как у нас, вагонов первого и второго класса, а есть вагоны для мужчин и для дам, которые отличаются друг от друга главным образом тем, что в первых все курят, а во-вторых никто. Поскольку чернокожие никогда не ездят с белыми, существует также вагон для негров, который представляет собой подобие этого нелепого неуклюжего ящика, вроде того, в каком Гулливер уплыл из королевства Бробдингнек. В целом поезд очень тряский и очень шумный, со всех сторон закрытый и почти не имеющий окон, зато имеющий паровоз, гудок и звонок. Вагоны похожи на обшарпанные амнибусы, только побольше размером. В них умещается человек 30-40, а то и 50. Скамьи для сидения идут не вдоль вагона, а поперек. Каждая скамья рассчитана на двух пассажиров, они тянутся вдоль стен двумя длинными рядами, Посередине оставлен узкий проход, а по обоим концам проделана по двери. В центре вагона, как правило, имеется печурка, которую топят углем или антрацитом, и обычно она бывает докрасно раскалена. Духота стоит необыкновенная, горячий воздух колышется перед глазами, и на какой предмет не взглянешь, кажется, что между ним и тобою стелется дым. В дамском вагоне едет немало джентльменов, путешествующих с дамами, но немало и дам, которые едут одни, ибо любая дама может спокойно проехать из конца в конец Соединенных Штатов, будучи уверены, что встретят везде самое галантное и внимательное отношение. Кондуктор или билетер, или дежурный, или, словом, как бы его ни звали, не носит формы. Он прогуливается по вагону, выходит и снова входит, когда ему заблагорассудится. А то станет, прислонясь к косяку, и, засунув руки в карман, и смотрит на вас, если вы иностранец, или завяжет беседу с кем-нибудь из пассажиров, кто ему больше нравится. Все пассажиры извлекают великое множество газет, но лишь немногие читают их. Кто угодно может вступить с вами в беседу или с тем, кто ему больше по душе. Если вы англичанин, то вас спросят, правда ли, что эта дорога совсем такая же, как в Англии. И если вы скажете «нет», то вам скажут «да», вопросительно, и спросят «чем же она отличается от английских». Вы перечислите отличия одно за другим, и после каждого вам скажут «да», все так же вопросительно. Затем ваш собеседник высказывает предположение, что в Англии не ездят так быстро, а когда вы говорите, что ездят, говорит снова «да», все так же вопросительно. И ясно, что он этому не верит. После долгой паузы он замечает, обращаясь то ли к самому себе, то ли к рукоятке своей трости, что янки тоже считаются довольно передовым народом, на что уже вы говорите «да», и тогда он снова говорит «да», на этот раз утвердительно а стоит вам посмотреть в окно как вы узнаете что вон за той горой милых в трех от ближайшей станции есть очень милый городок расположенный в очаровательной местности куда конечно вы и направляетесь ваш отрицательный ответ естественно ведет к новым вопросам относительно того куда вы держите путь слово это непременно произносится на какой то особый манер и куда бы вы ни ехали неизменно выясняется, что дорога туда и трудна, и опасна, а все, что заслуживает внимания, находится совсем в другой стороне. Если какой-то даме понравилось место, на котором сидит некий пассажир, сопровождающий ее джентльмен доводит это до его сведения, и пассажир учтиво пересаживается. Много говорят о политике, о банках, о хлопке, Люди тихого нрава избегают касаться особо президента, ибо через три с половиной года предстоят новые выборы, и партийные страсти бушуют вовсю. Великое своеобразие этого института, зафиксированное Конституцией, в том и заключается, что не успеет утихнуть буря связанная с последними выборами, как возникает новое в связи с выборами предстоящими, к великому удовольствию всех крупных политических деятелей и тех, кто по-настоящему любит свою страну, а таких 99 из каждых 99 с четвертью мужчин и младенцев мужского пола. За исключением тех участков пути, где от главной колеи отходит боковая ветка, дорога здесь, как правило, одноколейная и, следовательно, очень узкая, а горизонт, Когда с обеих сторон поднимаются крутые откосы, никак нельзя назвать широким. Но и когда их нет, ландшафт тоже не слишком разнообразен. Мили за милей покалеченные деревья, поваленные где-то пором, где ветром, а где покачнувшиеся и упавшие на соседей, а то и просто коряги до половины засосанной трясиной или рассыпающиеся трухой. Кажется, самая почва здесь сплошь состоит из перегноя. Вся стоячая вода подернута пленкой зеленоватой плесени, а по обеим сторонам дороги сплошное запустение. Сучья, стволы, пни, на самых разных стадиях загнивания, распада, тления. Но вот вы на несколько минут вынурнули на открытое место, где ярко поблескивает озерцо или пруд пошире иной английской реки, но по здешним масштабам такой незначительный, что и названия не имеет. А вот в отдалении промелькнул городок с чистенькими белыми домиками и прохладными верандами, стройной протестантской церковью и зданием школы. И вдруг, жжжж, не успели вы глазом моргнуть, как зеленая стена снова подступила к самым окнам. Поваленные деревья, пни, коряги, стоячая болотная вода. Все опять сначала, словно некая таинственная сила, перенесла вас назад. Поезд останавливается на станциях, затерянных среди леса, где едва ли кому-нибудь взбредет на ум сойти, как едва ли найдутся люди, которые вздумали бы тут сесть. Он мчится по дороге, изобилующей стрелками и стыками, а между тем на ней нет ни застав, ни полисменов, ни сигналов, ничего, кроме деревянной арки, на которой написано «Услышав звонок, берегись локомотива». И он несется все вперед, то нырнет в лес, то снова выскочит на свет, протарахтит по хрупким аркадам, прогрохочет по твердой земле, пролетит под деревянным виадуком, который на миг, точно вдруг моргнувшее веко, перекрывает свет, разбудит задремавшее эхо на главной улице большого города и мчится дальше, стримглав, наугад, по самой середине пути. Мимо ремесленников, занятых своим трудом, мимо жителей, сидящих у дверей и окон домов, Мимо мальчишек, запускающих змея и играющих в камушки, мимо посасывающих трубку мужчин и болтающих женщин и ползающих детей, и роющихся в мусоре свиней, и шарахающихся, пятящихся, привыкших к шуму лошадей, все дальше и дальше и дальше летит обезумевший дракон-паровоз, волоча за собой извивающийся хвост вагонов, летит, разбрасывая во все стороны Снапы иск от непрогоревших дров, пронзительно визжа, шипя, свистя и пыхтя.